63. Паскаль Пуссен внимательно рассматривал ящик для красок с маркой Винсерент энд... Ньютон. С Ринако молча смотрели на него. Расследование зашло в тупик, и они решили привлечь всех экспертов, каких сумели найти. В их числе оказался и Паскаль Пуссен, которого им представили как виднейшего специалиста по творчеству импрессионистов, особенно связанных с Нормандией. Поначалу директор музея отказывался от встречи, ссылаясь на чрезвычайную занятость, но в конце концов согласился уделить полицейским несколько минут. Сидевший перед ними человек полностью соответствовал тому образу, который сложился у Сильвия Беноведиша после телефонного разговора. Высокие, худощавые, в сером костюме и пастельного цвета галстуки, потенциально директора Лувра ни больше не меньше. М -м -м, красивая вещица, господа. И очень неплохо сохранившаяся, хотя и должно быть след сто». Не думаю, чтобы она стоила баснословных денег, но кое-кого из коллекционеров наверняка заинтересует. Подобную модель выпускали в начале XX века в основном для американских художников, но постепенно фирменная марка с изображением дракона завоевала популярность во всем мире. Полагаю, в таком ящике мог хранить кисти и краски любой художник, не лишенный снобизма, либо склонный к ностальгии. Беновидеш и Серенак сидели в двух старинных креслах, обитых красным бархатом.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 Представим на минуту, что одного из жителей Вернона или соседних деревень хранится картина, когда-то подаренная ему Клодом Моне, и даже не исключено одной из 272 полотен с кувшинками. Когда Клод Моне поселился в Живерни, непререкаемым тоном изрек директор, он уже был известным художником, каждая его работа уже являлась национальным достоянием. Моне крайне редко дарил свои картины, они уже тогда стоили немалых денег». Он чуть подумал и добавил, блеснув белоснежными зубами. Он нарушил это правило ради музея Вернона, чему мы обязаны исключительной ценностью нашего собрания. Судя по всему, ответ удовлетворил Сериннака, но не Сильвию Беноведиши, которому вспомнились восторженные комментарии хранителя Руанского музея изящных искусств. «Извините», — вмешался он, — «но ведь Мане приходилось постоянно торговаться с соседями, жителями деревни Живерни. Он хотел устроить на своем участке пруд».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 Десятки искусствоведов внимательнейшим образом изучили все эти документы и не нашли ни одного свидетельства сделок, на которые вы намекаете. Ну, а слухов всегда хватает. Директор сделал вид, что встает из-за стола. У Беноведиша даже мелькнуло подозрение, что Пуссен чего-то боится. Он ждал, что Лоренс Ренак та же, задаст директору пару вопросов, но тот молчал. И тогда Сильвия продолжил сам. «А разве не мог кто-то украсть полотно Мане?»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 «Инспектор, если вам не хватает способности, чтобы раскрыть убийство, случившееся неделю назад, не думаю, что ключ к разгадке вы найдете в гипотетическом похищении шедевра Монне, относящемся к 1926 году». Это был правый хук. Беновидиш понурил плечи, но тут на ринг вступил Сиренак. «Месье Пуссен, полагаю, вам доводилось слышать о существовании фонда Теодора Робинсона?» Директор немного смутился не ждал, что к сопернику подоспеет подкрепление. Он нервно поправил узел галстука. «Ну, разумеется, это одна из трех-четырех крупнейших ассоциаций, занимающихся продвижением искусства во всем мире». «И что вы думаете о его деятельности? В каком смысле?» «Ну, вам приходилось когда-либо взаимодействовать с этой организацией». «Конечно, приходилось. Странный вопрос. Фонд Робернсона принимает самое активное участие в сохранении и изучении наследия импрессионистов. Они избрали своим девизом «Три про». «Про цветание», «про текция», «про движение».» Беновидиш кивнул, словно слова директора нуждались в подтверждении. «Примерно треть картин, выставляемых в музеях мира», — продолжил Пуссен, — «так или иначе проходит через фонд Робернсона. Конечно, они не работают напрямую».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 вступил в разговор Беноведиш. «У человека далекого от живописи может сложиться впечатление, что фонд, ворочающий миллионами, занимается не столько благородным делом бескорыстной защиты искусства, сколько всякими махинациями». Беноведиш поднялся. На его губах играла простодушная улыбка. Он не без удовольствия отметил про себя, что у них с Ренаком постепенно складывается недурный тандем. Как в парном теннисе, с каждой новой партией они играются все лучше. Паскаль Пуссен явно нервничает. Значит, надо на него еще немножко надавить. Директор снова покосился на часы и раздраженно произнес. «Если вам угодно знать, то для меня, кто не так далек от живописи, фонд Теодора Робинсона — заслуженная уважаемая организация, сумевшая не только успешно вписаться в международный рынок предметов искусства, но и продолжающая исполнять свое изначальное предназначение, то есть способствовать открытию новых, в том числе совсем молодых талантов». «Вы имеете в виду конкурс юных художников?» — спросил Сиренак. «И конкурс тоже. Вы даже не представляете себе, сколь велико число ныне знаменитых художников, которым фонд оказал поддержку». «Хм. И так круг замкнулся», — заключил Сиренак. «Получается, что фонд Робинсон — это что-то вроде инвестиционной компании». «Хм. Вот именно, инспектор, и что тут плохого?» Сиренак обиноведишь, не сговариваясь, дружно кивнули. Пуссан опять посмотрел на часы и встал из-за стола.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 Паскаль Пуссен посмотрел на инспектора с нисходительно огорчённым взглядом, как на ребёнка, взахлёб рассказывающего, что он только что видел саду живых эльфов. «Инспектор! Искусство сегодня — это не сказки, не легенды, а бизнес. Под байкой о якобы предсмертном автопортрете Моне нет абсолютно никаких оснований. Верить в неё могут только психически больные люди». Те же, что верят, будто по коридорам Лувра бродит призрак, а подлинник Джоконды спрятан в знаменитой скале Игла-Ветретта. Примечание. Город на побережье Ла-Манша, где Клод Мане написал множество морских пейзажей. В романе «Эллеблана» полая игла вор Арсен Люпен пытается скрыть от сыщика, идущего по его следу тайну королевских сокровищ, спрятанных в скале Игла-Ветретта. Конец примечания. А вот это уже апперкот. Он вырубил беновидиша. Серенак чуть поколебался, не разумнели остаться за пределами ринга, но все же скользнул под канат. «Полагаю, мсье Пусен, начал он что разговор о том, что в доме мастерской Мане до сих пор хранятся, покрываясь чердачной пылью, десятки полотен мастеров, вы также относите к разряду деревенских легенд?» В глазах Паскаля Пуссена вспыхнула искра, словно серенак выдал некую тайну, известную лишь посвященному. «Кто вам рассказал?» «Вы не ответили на мой вопрос, мсье Пуссен». «Верно, не ответил. Видите ли, дом и мастерская Монна являются частным владением. Я много раз бывал там в качестве эксперта, но вы должны понять, что есть вещи, охраняемые профессиональной тайной. Позвольте мне, в свою очередь, еще раз спросить вас, кто вам это рассказал?» Серенак одарил его широкой улыбкой. Вы тоже должны понять, все Пуссен, что у полицейских есть вещи, охраняемые профессиональной тайной. В комнате повисла напряженная тишина. Ее нарушил скрип старинных кресел, но бы инспектора дружно поднялись на ноги. Директор музея торопливо вскочил, проводил их до порога и запер за ними дверь. А он не из болтливых, сказал Беноведиш, -э когда они остановились в холле под тондо кувшинки. — Скрытничает, — добавил Саренак. — Слушай, Сильвео, а ты здорово продвинулся в вопросах искусства. Я бы сказал, круг твоих интересов вышел далеко за рамки грилей. Беновидиш решил воспринять реплику начальника как комплимент. Я собрал информацию из разных источников, а потом попытался сопоставить полученные факты, но, к сожалению, яснее картина не становится, даже наоборот. Они вышли в мощенный двор музея. По осенней плыли баржи. На правом берегу возвышалось странное строение, так называемый «дом» на старом мосту. От разрушенного моста осталось всего две опоры, на них и стоял дом, готовый, казалось, любой миг рухнуть вниз в серую воду. «У тебя таблица с собой?» — спросил Сиренак. Сильвия покраснел, но достал из кармана сложенный лист бумаги. «Знаете, патрон, я тут вчера пытался подойти к этому делу с другого конца. Это пока только черновик, но покажи». Сиренак чуть ли не выхватил листок из рук помощника. Беновидиш нарисовал треугольник, который вписал несколько имен. Лоренц задумчиво запустил в волосы пятерню. «Сильви, что это еще за пирамида?» «Не знаю», — пробормотал тот. «Я сам еще не разобрался, просто хотел посмотреть на факты под новым углом. С самого начала у нас как бы три группы улик, каждая из которых ведет в своем направлении. Кувшинки Мане, любовницы Марвале и дети». Вот я и изобразил их графически. Э, почему бы не предположить, что чем ближе тот или иной персонаж к центру треугольника, тем больше доводов заподозрить его в совершении преступления. Серенак опёрся о скульптуры перед входом в музей. Скульптура изображала бронзового коня. Графически говоришь? Занятно. Ты что, правда думаешь, что геометрический метод старика Декарта поможет нам разгрызть этот орешек? Он опустил свою влажную руку на бронзовый круп. Итак, если я тебя правильно понял, в центр ты поместил фон Теодора Робинсона и девушку из Бостона Алину Малитра. Допустим. Проблема лишь в том, что директор музея только что вылил на нашу версию с кувшинками или любым другим произведением МНЕ, не обязательно предсмертным, ушат холодной воды. Знаю. Хотя, если честно, по-моему, он темнит. Что за профессиональные тайны? По-моему, тоже. Но я слабо верю в историю о забытых на чердаке розового дома картинах великих импрессионистов. Пожалуй. В любом случае, Дюпенна никак не связанная ни с детской версией, ни с живописной, поэтому я поместил их в мёртвый угол, как, впрочем, и Амадуканди. Серинак продолжил изучать набросок, с его лица не сходило удивлённое выражение. Сильвио Бенводиш облегчённо выдохнул. В предыдущей версии треугольника на стороне, соединяющей вершину о заглавленной и вершину о заглавленной кувшинке, у него стояло имя Лоренца Серенака. Неожиданно Серенак поднял голову и посмотрел на Сильвию долгим взглядом. Тот ткнул пальцем в треугольник. «Остается неизвестная женщина в синем халате», — сказал он. «Я поместил ее между любовницами и детьми». «Да у тебя прямо идея фикс с этими детьми». «Никто не посмеет упрекнуть себя в непоследовательности, Сильвио». «Ну, патрон, как же иначе? Судите сами. У нас есть поздравительная открытка, адресованная ребенку 11 лет, а на ней цитаты за Рагуна. У нас есть надпись на внутренней крышке ящика, вырезанной детской рукой. У нас есть ребенок 11 лет, убитый в 1937 году, тем же способом, что и Марваль. У нас есть любовницы марваля одна из которых вполне могла родить от него внебрачного ребенка». «Ну, хорошо, хорошо». Как бы то ни было, ребёнок 11 лет не смог бы поднять 20 килограммовый камень и разбить голову Марвалю. И что ты собираешься дальше делать со всем этим компотом из улик? Пока не знаю. Но у меня из головы не идёт мысль, что какому-то ребёнку в Живерне угрожает опасность. Понимаю, звучит глупо. Мы не можем посадить всех детей под колпак, но... Лорен Церенак дружески хлопнул его по спине. «Об этом мы с тобой уже говорили». Я называю это синдромом без пяти минут папаши. Кстати, что там у Беатрис? Новости есть? Пока никаких. Срок приближается. Я стараюсь почаще к ней заглядывать. Приношу ей кучу журналов, которыми она в меня швыряется. Всё идёт как надо. Ждите, шейка ещё не раскрылась, а Кесаре выговорить рано, ребёнок сам знает, когда выбираться на свет, что вы ещё хотите от меня услышать. И так далее, и тому подобное. И так нам без конца повторяют. Сегодня опять туда пойдёшь? Конечно, а как же. «Да вот так же!» «Ой, Сильвио, подавляющее большинство мужиков в твоем положении пользовались бы последними деньками свободы, пили бы напропалу и ночи напролет резались в карты, но ты не такой!» «Передавай, Беатрис, привет! Хорошая у тебя жена, и ты ее достоин!» Он положил руку на плечо, Сильвио. «По-моему, ты последний мудрец на этой планете, ну, а я возвращаюсь в ад!» Лоренц Саренак бросил взгляд на часы. 16.25. Он надел шлем и взгромоздился на свой триумф. Каждому своем. Сильвио Беновидиш смотрел ему в спину. В ту секунду, когда мотоцикл скрылся за углом выходящего на набережную сены Дома, он задумался, а правильно ли он поступил, вычеркнув из списка подозреваемых Лоренса Серенако.